Глава 18. Ох, горь, скох, мои старые косточки опять по лестницам шастать вверх вниз. Что ж за напасть такая, бормотал появившийся на лестничной площадке незнакомец. Лица его видно не было, в тусклом освещении едва просматривалась высокая фигура в мешковатой накидке. Не спит, с нам всяким подлецам ходит куда ни на одно, свой соют безобразничает. Он подошел поближе, вгляделся. «Надж, была парочка, стал две, отшло в такуло, на живца приплыли никак. Эй, Мефодий, кто это к тебе пожаловал?» Мефодий молчал, сжав зубы до скрежета. Я толкнул его в бок. «Кто это? Знаешь его?» «Знакомый голос слышу!» Незнакомец подошел еще ближе, зажег светильник. «Ух ты! Не как его милость княжий человек пожаловали, грозный колдун!» Ну, раз внутри сидишь, не такой уж грозный, да. Колдунишка пропащий. Извини, дружок, не стал я в гостиницах засиживаться. Городишко ваш дорогой и грязный, на природе все лучше. Мой мимолетный знакомый Жариков сплюнул на пол. Удача какая, и жена, и полюбовница, и колдун. Ох, Мефодий, повезло тебе, прям в полную руку собрал, постарался. Жариков сделал пас рукой, какой-то мешок со стеллажар и в ком переместился ему под зад. Что там, рухлить? Удобно. Вот неясно мне, что за народ такой пошел. Пропал самый ценный сотрудник торгового приказа, и никто не почесался. Только жена прискакала с хахалем. Он пригляделся. Не с хахалем, но это не важно. Где разбойный приказ, где стража городская, воеводская десятка, должны уже тут быть. Эй, колдун-недомерок, может, ты подкрепление вызвал? Я кивнул. Лёш, падла. А жаль. Ладно, придётся вас тут четверых попользовать. Ну что, молчим-то? Не знаете, что я своим тут делать буду? Хмм, мне как-то не очень интересно, подал я голос. Ты лучше расскажи, зачем бедного Мефа к полу прибил? Ну не дурак ты, Жариков визгливо рассмеялся. Можно сказать, одной ногой за гранью уже о вопросы пустые задаёшь. Ладно, скажу тебе сказку. Жил на свете подячий. Не то чтобы бедный, но не богатый, во все родственнички у него были, все как на подбор: дрянь дрянью, сплочные, завистливые, сволочные людишки. А почему? Потому что род захудало, не было с родовых семейе богатства. Деревенька паршиво одна и та ничего не давала. И решили они эту ситуёвину поправить. Посмотрели вокруг, есть у них закуп на вид солидный. Говорит, склад на у самого Николая ни двора, а не откупить славок ему. И решил, что добро пропадать сделаем из перфилева купца. А главным будет племяш нелюбимый Мифодишка, да, который по служебной части пошёл. Ну это понятно было с самого начала, закупоной так бы не развернулся. Пожал я плечами: "И что? Ты тут бизнес решил отжать? Ещё одни слова говоришь". Ермалай поёрзал на мешке, усаживаясь поудобней. "Не дальше, слушай. Мифодий этот никому не мешал, со всеми делился, так что дело его в гор пошло". А чтобы шло оно быстрее, поднималось, как на дрожжах, решил он красной пылью поторговать. Тина ахнула и отодвинулась подальше от мужа. Вот только ахнула слишком громко, отодвинулась нарочитую. Переигрывает. И что за пыль такая, заразная, что ли? Я на всякий случай тоже подальше отсел. О, вижу, поняли. И гонял он эту пыль из ханьских земель прямо в империю. А обратно, значит, вез всякие безделушки, которые у ханьцев и особенно у манджу большую ценность имеют. Про те дела никто понятия не имел. В перфилях тут вообще валенок, у него под носом можно что угодно делать, только серебро отсыпай на развлечение. А семейка жадная, ей долю отдавай, и остальное неинтересно. А ведь не догадывался наш подьячий, что ни по сеньке шапка, ни по силам своим нож на себя взвалил. Не на ту гору замахнулся, продолжил я за него. Меня больше интересовало, что там Жариков с собой принес. От небольшой сумки, которую он небрежно кинул на пол, тянуло чем-то нехорошим. Я понял, Мефодий гад тот еще, так прибей, его земля станет чище. Мы-то зачем? Смотри, жена его терпеть не может, я за квартиру должен, мы полностью на твоей стороне, Ермолай. Может, даже поможем тебе, а вот этот шалау я вообще в первый раз вижу. Хотя и ее бы ты отпустил, что девка тупая сказать сможет. Не поверит ей никто ее голосу против двух наших. Хорошая попытка, ложный купец погрозил мне пальцем. Вы мне даже очень зачем? Сейчас я расскажу, а лучше покажу. Жариков поднял, скрихтя, отпихнул ногой мешок и полез в сумку. Из неё он достал горстку желтующих в неярком свете шариков, какой-то бросок и связку перьев. Можно просто было бы этого выскочку убить, задумчиво проговорил он. Но ведь это слишком легко. А вот если тут такое получится, что все вокруг говорить будут, то совсем другое дело. Он стал пересчитывать шарики, что-то там напевая. И меня во что втянул, повернулся я к Тине. Не знаю, взяла тебя с собой для подстраховки, подозревала, что этот гад контрабандой занимается, ну и девок водит. Товар сейчас тут, можно было бы забрать небольшую часть, самой ценной. Там тысяч на 5 должно быть и сознать кому продать. Но одно дело амулеты возить для ханьцев, а другое в красной пыли мараться. Женщина чуть не плакала. Надо было сразу обратно ехать, как только первый труп нашли. «Баба дело, говорит!» — Жариков одобрительно кивнул, подбрасывая шарики вверх. Те зависли на секунду в воздухе, а потом разлетелись по кругу. «Бежать вам надо было за подмогой! Уж они бы тут чего только не нашли, и тварь проклятую, и синюю смерть, и красную пыль, и подлеца этого с его сестрицей двоюродной. В Куровке бы пошуровали, там тоже чего только нет. А что теперь делать? Все самому, все самому!» И барьер не остановить. Вот зачем активировали из-за вас четверо столь ценный материал перевожу, а убирать просто так нельзя. О вот дур ты, корова, денег пожалел для кладовского приказа. Там же столько их сидит. Пятью кладами больше, пятью меньше, никто бы не заметил. Он то же самое сделал с перьями. Те разлетелись по воздуху, выписывая светящиеся символы, потом вспыхнули и опали пеплом. Символы остались висеть в воздухе. Теперь придется тут такой выброс сделать, чтобы канцелярии да кладовской приказ зашевелились. Ермолай взял брусок в руки, с усилием сжал его так, что тот согнулся. — Что, колдун, страшно? — Не так чтобы, признался я, больше на представление какое-то похоже. Хотел бы убить, давно тут уже мертвые валялись. А ты и перья кидаешь, и в воздухе пишешь что-то. Фокусник, теперь вон тренируешься. — Ты что, правда не понимаешь? Жариков удивился, даже брусок перестал сжимать, От чего тот распрямился. Ну что за день, на Ниуч попал. Как ты вообще колдовать-то можешь? Или только светляков зажигать умеешь? Сожгу я вас в призрачном огне. Ти нахнуло ещё громче, чем когда узнала о красной пыли. Мефодия затрясло, только подружка её лежала молча и без эмоций. Не баба, кремень. Хотя нет, пригляделся, бессознание валяется. Я был совершенно спокоен, что такой призрачный огонь не знал красную пыль в глаза никогда не видел. А чук нутых колдунов наоборот повидал достаточно. Для жестокого и хладнокровного убийцы этот Жариков слишком много говорил. Ну вот. Жариков разломил брусок пополам, растягнул накидку, обнажив грудь, и приложил к коже отломанный кусок. Тут начал медленно погружаться вовнутрь. Больно. Но ну ничего, сейчас вы поймёте, что такое боль. Половинка бруска погрузилась в уже купца без остатка. Он бросил вторую половину на пол и простер на дне руки, что-то бормоча. Твердый на вид кусок начал растекаться в лужицу. «Обратите внимание на сплав Тарквиста», — лекторским тоном обратился Ермолай к нам. Он даже чуть преобразился, став выше и солиднее. «Применяется для запрещенных обрядов. Откуда его привозят, никто не знает, но стоит дороже золота». «Да что там золото? За половину грамма найденного у колдуна развоплощение и смертная казнь». Да-да, для тебя, колдунишка, рассказываю, а то ведь так не учи мы помрёшь. Для тарко-обряда нужен 2 г тарквист в смеси с любым упругим материалом. Я вот заморский тигун взял, 17 дзишань. Он показал рукой налетающие шарики и пучок перьев любой птицы, даже куриц подойдёт, но некоторые лебеди предпочитают. Меж тем от лужицы начал подниматься лёгкий дымок. На тарквист можно воздействовать только тарквистом. Поэтому мак или колдун по вашему должен поглотить половину дела, это не сложно, но неприятно. Когда крошь насытится металлом, можно будет воздействовать на остальной. Демок начал собираться в шар. Переими пишем обычные для таких случаев заклинания: серовобра, прах, источение. Я вот добавил ломки поганой, от неё хорошо кости ломаются, когда мышцы скручиваются. В общем, всего, чтобы вы подольше и посильнее помучились. Тут не надо бояться переборщить. Тем более, что народу маловат, так хорошо бы человек тридцать в круг загнать и одновременно их. Жариков медленно сжал кулак, показывая, что бы он сделал с этими тридцатью людьми. Вот этот круг, в котором вы стоите, не даст эманациям смерти и боли вырваться наружу. Сразу. А в конце, когда сожмется до размеров ореха и взорвется, тут такое будет. Он опять визгливо засмеялся. За сотни километров почувствую, что тут произошло. Это не втихую резат чёрнотой ради синий смерти. А синюю смерть тоже так же добывают, интересовался я. Всё, молчи, Жариков замахал на меня руками. Стыдно даже с тобой разговаривать, не знаешь ничего. В общем, дорогие мои, ждут вас муки страшные и смерть нехорошая. Меж тем шарики какие-то дзы закончили болтаться в воздухе бесцельно и собрались возле чёрного облачка. в которой целиком превратилась половина бруска, и начали втягивать в себя черный дым. А почему семнадцать, если нас только четверо? Ох, тебя б ко мне в учебную группу, ты бы из университета в два счета вылетел, обнадежил Жариков. Это же просто. Четыре внизу, четыре вверху, от вершины. Двенадцать по ребрам, посередке, и один в середине. Это получается двадцать одно, посчитал я. Молодец, хоть тут соображаешь, колдун одобрительно кивнул. Четырёх не хватает. Где же они?" и голову так наклонил чуть вперёд, выдвинув молугадай. "Не знаю, честно признался я, академий их не кончали, всё больше к своему мишкам скудным. Сейчас увидишь," жарик в подмигнул. "Начнём с наименее ценного члена вашего коллектива, который сейчас валяется и мёртвую из себя изображает. С её талантами в театре, те они на склад." Остатки чёрного дыма разделились на четыре части. Одна из них спокойно проникла через барьер и медленно подлетела к лицу подружки Мефодия. Та уже передумала изображать из себя покойницу и широко раскрытыми глазами смотрела на клубок дыма, даже не пытаясь отодвинуться. Тот, распавшись на тонкие прозрачные волокна, неторопливо втянулся в ее лицо. Девушка закашлялась, глубоко вдохнула и замерла, ни в силах ни слова сказать не выдохнуть. Лицо Юи скозилось, руки часто затряслись, она попыталась скочить на анги, но те её не слушались. Минут на пять её хватит, жарьк во авторитет нарубанул рукой. Слабовато. Удара нет, и ума, отвратительное сочетание. Девушка наконец судорожно выдохнула, потом резко вдохнула и завыла. Мерзко, громко, словно что-то жрало её изнутри. Она сидела на полу, ноги её тряслись, а руки царапали пол. Не знаю, как у неё выходило, но ногти Те, что не вырвали с корнем, оставляли в досках глубокие борозды. Жарков добавил света, чтобы нам лучше было видно. Пальцы девушки почернели, пошли язвы, чернота распространялась на кисти, шла выше под одежду. Я уже видел как-то раз что-то подобное, только помнится, там цвет был немного другой. Девушка уже не выла, хрипела, из рта вылетала сгустками тёмная кровь, притягиваясь барьером. Её всё трясло, слышался звук ломающихся костей. Я попытался ее подлечить, но слабенькие схемы растворялись в пожирающей жертву мага черноте и словно еще добавляли мучений. «Но ты сволочь», — маг подтвердил мою правоту. «Садист! Молодец, все правильно делаешь. И так мучается, так ведь нет добавки ей, чтоб подольше и побольнее. Нравишься мне, напоследок тебя оставлю, на сладкое». Оставалось только отползти подальше и наблюдать, как девушка превращается в склизкую черную массу. Одежда от контакта с ней начала растворяться. Под конец от живого человека остался кусок черноты, где не было ни костей, ни мяса, только склизкий противный комок, дрожащий от вибрации. Тина закусила руку от ужаса, но глаз не отводила. Михаил, тут, кажется, сознание потерял по-настоящему, и судя по запаху, в очередной раз обделался. А комок начал сжиматься, собирая отлетевшие кусочки, стискиваться, пока не превратился в такой же, как остальные жёлтый шарик. перелетевший через барьер на другую сторону. — Слабенькие вы, вот и желтые. Из настоящих красные получаются, качественные. Но мало вас, что есть, с тем и в работаем. Кто следующий? Жариков сделал приглашающий жест рукой. — Тебя, колдунишка, не спрашиваю, ты в очереди последний. Вот из этих кого бы выбрать? Жена воровка или муж взяточник? Об, вроде чистенький. Нет, проглядел, у этой рыжей кровь на руках есть. «А ты знаешь, колдун, что когда убиваешь человека, вся его боль переходит на тебя? Ты это не чувствуешь, не догадываешься, но она всегда в тебе, в момент убийства впитывается. Надо только помочь. Когда таких убитых много, то и дзиша не нужны, достаточно торквиста. Давайте-ка я вас посчитаю». Он подошел поближе, вытянул вперед указательный палец. «Энэ бэнэ рэс, квинтер финтер грэц, энэ бэнэ каба, квинтер финтер жаба». Палец указал на Тину. «Не повезло тебе, бедняжка!» — погрозил он тем же пальцем белый, как полотно женщине. «Третий будешь! Мефодий, просыпайся, пора страдать!» Подьячий неожиданно бодро для потерявшего сознания вскочил, заорал и бросился на барьер. Но тот его просто отшвырнул назад, на пол, не причинив вреда. «Хитрый какой!» — Жариков рассмеялся. «Попробуй еще, акробат!» И сделал пас рукой, отправляя второй комок дыма через барьер. Мифодий засучил ногами, отодвигаясь от приближающуюся клубка. Побабье заскулил, размазывая слёзы по лицу. Перевалился на пол, встал на четвереньки, привалившись головой к полу. Нет, я не хочу, не надо. Я всё отдам, пожалуйста, я скажу, где всё лежит. Флигель, надо отодвинуть шкаф в каморке, пощади, пощади меня. Все покажу, там секрет, без меня не открыть. Много денег, будешь всю жизнь как в масле кататься, только отпусти. Тьфу, Жарьков сплюнул на пол. Каждый раз одно и то же. Вы все одинаковые, нет чтоб герои или просто достойные люди. Да и не нужны мне ваши гроши. Сколько ты там накопил? Семь тысяч. Мефодий загородился от зависшего перед ним облачка. Все отдам, остальное в товаре, распродам и тоже отдам, только пощади, их убей, обоих. Жариков задумался. Мифодий оживился. Он выкрикивал всё новые и новые обещания, сулил золотые горы, говорил, что многие ему должны, и он всё соберёт и отдаст, а потом будет работать на Жарикова, ноги ему целовать, что прикажет делать. Ладно, Ермалай махнул рукой. Убедил. Камогдымо выплыл обратно. Мифодий поднялся, горделиво и презрительно глядя на нас, и шагнул к барьеру, снова бухнулся на колени. Только скажи, я их своими руками при душу отдай приказ, всё сделаю. Родню в закуп возьми, деревенька твоя будет, бурмотал он, протягилых собеседнику руки. Господин. Тот покачал головой. Ты ж так опелся? Да горень, пошутил я, и резко взмахнул рукой, отправляя дымный шарик прямо в лицо подьячему. Мифодий корёжил несколько минут. Он и выл, и стонал, пока связки ещё действовали. Руки уже размягчились и стекали вместе с рукавами вниз, обнажившиеся кости крошились, а он еще дергался, пытался грызть пол, ломая зубы, оставляя ошметки. Как и в прошлый раз, кровь впиталась в барьер, а то, что осталось от мужа Тины, собралось в желтый шарик Цзишань. Лжекупец выстроил шарики в воздухе. Теперь они образовали куб, не хватало только одного посередине и одного на боковой грани. «А вот ты видишь?» — обратился он ко мне. По 라йне дело сделано. Но жёлтые шарики мало на что пригодны. Повезло вам, что заказали мне простенькие совсем. А я всё равно хотел красный сделать. Мне как колдуну приятно, когда работа на совесть. Смотри. Берёшь тарквист, замешиваешь с чем-то густым, потом половину впитываешь в себя. А жертв превращаешь в дзышань на коп от 2 до 13. Вершин должны быть обязательно чистые, они всё держат. Центр — самый тусклый шарик, лучше всего от колдуна подойдет, на худой конец от какого-нибудь маньяка-убийцы. Запомнил? Хотя что это я? Забыть точно не успеешь. Ты как лекцию читаешь, — не выдержал я. Нудных самовлюбленных старших преподавателей-доцентов с института не перевариваю. Будь у тебя побольше времени, взял бы в ученики, ты парень способный, спокойный. Он даже в обморок не грохнулся, а наоборот рассматривал все дотошно. «Ну, тут так сложилось, прости. Помирать тебе скоро. Вы пока подготовься, я сейчас вернусь». Он закряхтел, спускаясь по скрипящей лестнице. Слышались удаляющиеся шаги. «Интересно, куда это он?» «Молчи». Тина подвинулась ко мне поближе, схватила ткань куртки в горсть, горячо зашептала. «Да». Марк, я не хочу это чувствовать. Я не вынесу этого. Я не хочу вот так же, как они. Пожалуйста, сделай это. Ты можешь, я знаю. Могу. Точно? Да. Она обняла меня, прошептала на ухо своё желание. Хорошо. Я приложил руку к её затылку, тело женщины, обмякнув, в пол свалилось на пол. Сколько мы здесь? 2 часа уже, наверное. Несколько минут посидел в тишине, думая, правильно ли сделал. С совестью как-нибудь разберусь. О, зря ты это. Вернувшись в колдун, рассматривал валяющиеся на полу тело Тины. «Что теперь делать-то?» «Я, пожалуй, плечами, показываю, насколько мне это до лампочки». «Она хоть живая?» — Жариков пригляделся. «Ну да, без сознания валяется. Вот скажи, зачем тебе нужно это делать было? Я же сказал, двух шариков достаточно. Сумки еще лежат. Погоди-ка, сам догадаюсь. Ждешь кого?» ждёшь. Вот лувок ты, паря. Я ещё когда тебя в горде увидел, подумал: "Смотри-ка, свидодорак, дораком, а глаза хитрые и цепкие". И чего все цепляются к моим глазам? Мама всегда говорила, что они у меня добрые. Как ему и сказал. "И мам, не приплетай, думаешь, на жалость взять. А то, что позвал, молодец, заберу шары с собой, лишний не лишний, как говорят". «Где, говорят, забыл. Ладно, давай, буди свою красавицу, будем ее превращать в желтый шарик. Чего добру пропадать?» Покачал головой, мол, тебе надо-то и буди. «Ладно», — вздохнул колдун, — «не хочешь, не надо, сама проснется. Или ты не знал, что дымок от человека не то что из сна, из смерти воскрешает, если не больше четверти часа прошло? Тут ведь здоровье-то не важно, важно, чтобы нервы не отмерли». Мучения они в голове. Для тебя 5 минут проходит, а для темнейшего годы. Он всё это в себе переживает, поэтому расползается так. Представь годы постоянных страданий и боли. Хотя чего это я тебе говорю, на себе узнаешь. Он направил шарик дыма внутрь барьера, то приближал его к тени, то отдалял, играл с Игат. Я пробовал ставить на пути клубочки щиты, тут преодолевал их совершенно свободно. Не то ты делаешь. Калдун Турк посмеялся над моим потугми. Тут без синей смерч не обойтись, только она может задержать. Идея. Зажёг светляк, есть уж он мог идти синей линией, не что же той с дымом справится. Но нет, для чёрных клубков дыма свет любого диапазона был совершенно безопасен. Это прямо увелечённый. Калдун даже залюбовался переливами света. Смерть рядом стоит, а всё получше рассмотреть, пытаешься. Что это? Я отвлёкся от чёрного клубка, а колдун тоже что-то сполошился, зазирался по сторонам. «Кто здесь? Ты кого позвал? Все метки на месте, даже мышь бы не проскользнула!» Он напряжённо вглядывался в полумрак, вращая головой в разные стороны. «Ты ведь из города кого-то вызвал, из канцелярии, да? Эх, сердцем чую, колечко твое поганое пригодилось, небось. Но они б так не подобрались, я этих неумех знаю, куда им? Да что ж здесь такое?» Тень прочь по положенному углу сгустилась. До неё было метров 30-35. Понять, что же там скрывается на таком расстоянии, было трудно. Калдон запустил в появившееся тёмное уплотнение огненную плетью, та пролетела насквозь. Один из телажей загорелся, был, но тут же потух, не успев осветить появляющееся существо. Тень между тем уплотнялась, принимая знакомые мне очертания. Уже кубцони тоже явно были знакомы. Он перестал создавать ярко светящиеся в магическом зрении схемы и, наоборот, начал гасить символы вокруг барьера. Тень заурчала, два красных уголька зажглись в воздухе. «Киса!» — не выдержал я. «Какая киса!» — колдун погасил последний знак и начал продавливаться через барьер. «Крышка нам всем паря! Призрачная рысь на свободу вырвалась, как она смогла у мань приложу! Там же все правильно сделано!» И ход запечатала еду и оставила, чтобы смирно сидела, пока городские не паяльца. «Ну давай же, чтоб тебя!» Барьер потихоньку поддавался. На глаз не видно, но чувствовал, что он истончается там, где колдун пытается пролезть. Прямо к нам. Кот меж тем подошел поближе, сел на пол и мяукнул. Мне показалось, что он еще больше стал, размером с теленка. Это вполне невинное действие заставило колдуна действовать еще активнее. Он начал сражаться, но только не с котом, а с барьером. Заклинания сыпались на окружающий барьер символы, заставляя их тускнеть. Я отошел к центру и оттащил Тину туда же. «Что стоишь? Давай помогай!» — практически визжал Жариков, разбрасываясь заклинаниями огромной мощи. Я даже залюбовался. «Для нее ж колдун — самая вкусная еда, со мной закончить не остановится. А во мне еще торквиз, что делать, что делать?» «Она и тебя сожрет, дурак! Ломай барьер! Ей через линии не пройти!» «Ага, она. Ну, все равно мне почему-то казалось, что это кот. Он». Коту, видимо, тоже не понравилась гендерная несправедливость. Мол, если рысь, то кошка, чушь какая-то. Он подобрался, точно так же, как все коты, которые на пасть собираются на фантик на веревочке. Задницей подрыгал из стороны в сторону и прыгнул. Размытая тень смазанным движением пролетела по воздуху и впилась к колдуну в грудь. Тот страшно заорал. Даже не так, криком это было назвать нельзя. Скорее утробное рио, такой силой, что у меня заложило уши. Колдун от удара упал и теперь катался по полу, пытаясь сопротивляться. Я видел, как он накладывает сам на себя заклинания, останавливая кровь, возвращая нормальный цвет темнеющим конечностям. На какое-то время ему даже удалось вернуть контроль над горлом, и он звал меня на помощь, но связанная речь быстро перешла в хрипы. Я подошел к краю барьера. Нет, выйти не получалось. Хоть и потускнели руны эти, но все равно не пускал пока. Но вот сейчас котейка разберется с гадом, сил поднаберусь и разнесу этот цилиндр. Колдун слабел. Руки уже не слушались, пальцы почернели и дымились. Он уже не катался по полу, а просто дергался, пока не замер. И я уже думал, что все закончилось, как тело поднялось. Колдуном она уже не была. Чёрной кожи, дымящейся материи, отросшей когтей на руках, абсолютно белые глаза. Существо вытянуло руку, показывая мне искривлённым когтистым пальцем, что-то прохрипело. Материя, некогда служившая одеждой, втянулась в тело. По нему пошли волны, словно тысячи червяков ползало под кожей. Очень неприятное зрелище, хорошо хоть что быстро закончилось. Тело колдуна рассыпалось хлопьями, они собрались в два красных шарика. Мяу. Раздалось слева от меня. Я обернулся. Кот сидел возле барьера. Подошёл, сел на корточки. "Ну что будем делать?" Вместо ответа кот махнул лапой, барьер лопнул. Беззвучно, без всяких спецэффектов просто испарился. Символы, образовывавшие его, налились красным и взорвались вместе с барьером и исчез и кот. Посмотрел на Тину. Та ещё валялась без сознания. Ну и хорошо, женщинам, детям и лицам с неустойчивой психикой на то, что тут творилось, лучше не смотреть. И так, небось, минимум месяц спать будет плохо, а успокаивать ее я не приду, мне в столицу надо. Меж тем два красных шарика поднялись в воздух и встали в куб на незаполненные места. Вот тут-то и грохот и вспышка, все было. Валяющийся на полу игральный кубик, небольшой с ребрами в два сантиметра, словно выплавленный из серебристого металла, я положил себе в карман. Вовремя! Лесенс уже скрипела. Люди в серых комзолах разбегались по разным сторонам, беря меня и гражданку Курову в кольцо.